Эпилог второй Горджелин и Эльтара. Они все растерянно толклись на развалинах. Мир изменился, изменился бесповоротно, пусть даже об этом еще никто не догадался. Но Горджелин, равнодушный, снежный маг, ощущал это безошибочно. Магия изменила свое течение. Нет больше источников, он не чувствовал их. Возможно, нет даже тьмы и света в привычном доселе виде. Сила текла свободно, но совершенно не так, как раньше. — Отец? — Лидаэль вопросительно глядела на него. — Все хорошо, дочь, мы победили. А что еще он мог сказать? Думаю, нам пора возвращаться. — А мой отец? — вмешался Аратарн. Снежный маг отвернулся. Я не чувствую ни его, ни возрождающий. Что-то произошло. Мрачно и злобно бросил сын губителя. «Произошло», — кивнул Горджелин. Мы словно заснули на время. Словно мелькнул страшный сон. А когда открыли глаза, все оказалось уже иным. Хотя на первый взгляд и нет. Аратар отошел, запрокинул голову, закрыл глаза. «Их нет!» — вырвалось у него сдавленное. «Их забрали!» Лидоэль молча встала рядом, обняла, не стесняясь отца. «Они не погибли!» Негромко заметил равнодушный. Впрочем, сейчас он как раз равнодушным и не был. Они стали частью нового. «Как именно?» — Чего нового? — Не знаю, дорогой. Совсем по-родственному вздохнул снежный маг. — Но, надеюсь, узнаем. Это будет стоить нам многих лет труда, но мы узнаем. Ты еще не ощутил, как по-другому струится магия, как ведет себя сила. Лидаэль молчала, прикусывая губу, морщилась, старалась как следует прочувствовать изменения. Да, отец, богов больше нет, в полголоса сказал Горджелин. они пали, но падением своим изменили все и вся. Кто-то скажет, началась эра людей, а я скажу, пришло время магов, совсем-совсем новых магов, истинных магов, но других. А древние боги, отец. Ледоэль кивнула в сторону ошарашенно озиравшихся тхенчаны, от тылоки и Умис с биорстом. Кентавр Эацел, единственный из них радовался, остальные глядели мрачно. Их сила тоже уйдет, хоть и не скоро. Пламя неуничтожимое сменило форму. И что? Силилось понять Ледоэль. Горджелин досадливо потряс головой. «Не знаю, приставучая дщерь моя. Во всем надо разобраться. Здесь, на руинах, нам во всяком случае делать нечего. Пострадавшим есть кому помочь. К тому же я уверен, что иные части Большого Хьорварда сейчас больше нуждаются в помощи. А мама? Все увидим». Их уход остался незамеченным. Горджелин осторожно принялся творить заклятие портала. Кто знает, как поведут себя старые формы чар при новом потоке магии. Однако все сработало даже лучше, чем он ожидал. Правда, после этого навалилась странная слабость. Голова начала кружиться. Он едва удерживался на ногах. Лидаэль с Аратарном бросились к нему. Он кое-как поднял руку. «Нет, нет, это...» похоже. Чары лучше, а вот после них. После них плохо, горджелин кое-как кивнул. Чем сильнее заклятие, тем хуже, деловито осведомилась дочь-следователь. Простонал горджелин. Мутило его словно на утро после жуткой попойки. Ты ж сам говорил: исследовать все новое при первой возможности. «Аратар, ну, ох, не повезло ж тебе с моей дочуркой!» Парень немедля покраснел, словно девица. Портал поглотил их и дисциплинированно угас. Эльфран встретил их все теми же горами и той же синевой, раскинувшегося за их чертой моря. Будто и не было пролетевших над ним столетий, разве что там и там зеленую шкуру лесов уродовали пятна Гарри и целые просеки поваленных деревьев. Они оказались на закатных склонах пограничного хребта, преодолев все устроенные обитателями этой страны магические барьеры. Но все равно портал раскрылся куда раньше, чем следовало. Снежный маг нацеливался прямо на Тардейл, столицу Вечного Короля. «А поближе?» Лидаэль капризно надула губки, пряча этим волнение. «Поближе не вышло», — буркнул Горджелин, массируя себе виски. «Видать, чары нуждаются в калибровке, перекомпоновании». «Идемте», — просто сказал Аратарн. «Твою маму надо найти как можно скорее, Ли». «Теперь настала ее очередь краснеть» хотя ничего такого в словах сына-губителя не было и в помине. Здесь, в Эльфране, видать, тоже что-то изменилось. Во всяком случае, стража на грифонах заметила троицу путников далеко не сразу. Одинокий наездник промчался над их головами и резко развернул своего крылатого коня на запад. «Полетел докладывать». «Неважно». Горджелин пришел в себя. «Однако все чародейство и впрямь менять придется, Кальтак!» Лидаэль молчала, глаза ее пожирали открывшуюся картину. Она впервые была на родине. Прекрасный Эльфран с его серебристыми башнями и изумрудными крышами небольших замков, раскиданных по берегам быстрых речек, сбегавших с рубежных гор, сейчас по нему словно прокатилась война. Тут и там, среди лугов и рощ, черные проплешины, поваленные стволы, дым, поднимающийся над рассекшими земную твердь с трещинами. Повалено целые рощи, словно чудовищной косой скошены под корень. Серебристые башни частично обрушились, крыши цвета молодой травы сорваны. Схватка губителя и возрождающей была здесь особенно яростной. Кое-где у самого горизонта поднимались медленные столбы черного дыма. «Что дальше?» — в упор спросила Аратарн. «Попробуем еще один портал». Второй раз все прошло несколько лучше, хотя Горджелина все равно пришлось поддерживать под руки. Зато оказались они теперь именно там, где и должны были, на самом берегу моря. Шпили Тардейла поднимались совсем рядом. Правда, большинство рухнуло или накренилось. И здесь погулял вызванный губителем шторм. Ворота были широко распахнуты. Там сновали обитатели столицы Эльфрана, словно муравьи в разворошенном муравейнике. И среди них оказалось много, очень много женщин. Женщин, глядящих вокруг совершенно безумными глазами, обнимающихся, смеющихся, порой даже истерично, словно и не замечая царившего вокруг разрушения. Горджелин вдруг замедлил шаг. В проеме ворот появилась новая фигура. Перед ней поспешно склонялись все встречные эльфы с эльфийками. И фигура эта не шла, но бежала прямо к ним. Аратарн видел, как разом замерли и снежный маг, И даэль словно приросли к земле. А девушка в длинном изумрудном платье мчалась к ним и что-то кричала, и смеялась, и плакала. Все вместе. Сын губителя осторожно отступил в сторону и потупился, когда эти трое обнялись, захлебываясь слезами. «Мы сняли проклятие!» «Знаю! Знаю! Молчи!» Они расстались на берегу широкого эгера. Горджелин, Эльтара и Ледаэль направлялись в замок снежного мага или во всяком случае туда, где он стоял в их время. Аратарн, клятвенно пообещав Ледаэли вскоре возвратиться, повернул на север, туда, где оставалась под коконом защитных чар его мать, Саата. Конечно, он не знал, продержались ли заклятия так долго. Не знал, что он вообще там найдет, но не отправиться туда он просто не мог. А по пути окончательно придумает, какой свадебный подарок выбрать для своей Ли.